Возвратившись после десятимесячного отсутствия в Париж, Наполеон ревностно занялся вопросами гражданской политики, казавшейся ему запущенной. Конечно, как всегда, когда он уезжал, усилились вольные разговоры в салонах. Эта ворона, н а к л и к а ю щ а я б е д у Жермен де Сталь, настолько осмелела, что самовольно вернулась в Париж. и принимала в своем доме гостей весь спектр цветов оппозиции, готовых с третворным сочувствием, не скрывавших воодушевления, обсуждать вероятные пагубные последствия сражения при Эйлау. Ее само мнение было беспредельно. Передавали, что однажды она спросила Тайлерана, как вы думаете, император также умен, как я? С у д а р ы н я вежливо ответил князь Беновенский. Я думаю, он не так смел. Само мнение подсказывало ей, что именно она должна стать истинным вождем либеральной партии. Колоссальное состояние, унаследованное от отца, литературный талант и призвание к интриге, сочетание трех таких слагаемых делало сбалмушную женщину действительно силой. Наполеон приказал выдворить ее из Парижа. Первая красавица Европы Жюлиета Рейкомье, дружившая со Стали. позволила себе д е р з к о е замечание. Можно извинить мужчинам некоторые слабости, например, когда они очень любят женщин, но когда они боятся их, этого простить нельзя. Эти слова дошли до Наполеона, и по существующей версии он ответил просто: «Я не считаю ее женщиной». С госпожой Рекомье он не видел возможности воевать, хотя и знал, что в ее салоне ведутся вольные разговоры. Он был уверен также в том, что лучше всех осведомлен о подозрительных на шептунех ф у ш е Его министр полиции, как всегда, казался ему крайне сомнительным. Интрига, говорил позднее Наполеон, также необходима ф у ш е как пища. Он интриговал во всякое время, во всех местах, всеми способами и со всеми. Его маней было всюду совать свой нос. За ф у ш е Внимательно следили сверху савари, снизу префект парижской полиции дюбуа. Но даже под скрещивающимися лучами двойного наблюдения фуше оставался неуловимым, хотя Наполеон был внутренне убежден, что фуше не верен. Поступали также неоспоримые доказательства, их раздобыл ненавидевший своего начальника дюбуа, что фуше поддерживает какие-то отношения с р о я л и с т а м и в Лондоне. Чуть ли не с главным агентом графа Лильского ф о ш Боррелем, но ф у ш е сумел выйти сухим из воды. Наполеон сохранил за ним министерство полиции. Его поразительный талант проникать бесшумно сквозь непроницаемую стену или замочную скважину был уникален. С таким человеком нельзя было просто расстаться. Его надо было либо сохранить, либо уничтожить. Наполеон полагал, что время ф у ш е еще не пришло. Он ошибался. Но все эти разговоры недовольных, сообщаемые весьма старательно в донесениях полиции, вызывали его раздражение. Надо было их пресечь какой-то радикальной мерой, и он сразу же нашел ее. Декретом 19 августа 1807 года был уничтожен трибунат. Роль этого представительного учреждения, как впрочем и всех иных, давно была сведена к чисто декоративной. Но Наполеон хотел показать, что он не побоится убрать и все декорации, пусть сцена будет пустой, совершенно голой. Он может остаться на ней один. Декорации ему не нужны. р о с п у с к Трибуната не имел в виду последствий ввиду полной беспомощности этого учреждения. т о была мера устрашения. Именно так ее и поняли. Время республики прошло. Империи правит император. Теперь не нужны. ни трибуна, ни трибуны, ни т р и б у н а т Есть только одно мнение и одна воля императора, и его воля закон. Бонапарт это доказал иным путем. Вернувшись в столицу империи, он начал реформы с изменения состава правительства. Первым должен был уйти его бесменный министр иностранных дел князь Беневенский Толерант. При т о м влияние, которое приобрел в стране и за ее пределами этот знаменитый дипломат, его отставка стала крупным событием. Чем она была вызвана? Одним объясняли ее тем, что Талиран, поздравляя императора с победой при Фридланде, посмел высказать надежду, что эта победа будет последней. Другие искали причины не милости чрезмерных поборов, налагаемых министром иностранных дел на иностранных партнеров. которые по необходимости имели с ним дело, говорили, что на него жаловались короли баварский и вюртембергский. Третьи объясняли отставку общим расхождением внешнеполитических концепций. т о л е и р а н не одобрял суровых условий, предъявленных Австрии и Пруссии. Его навязчивой идеей был союз с Австрией. В Тильзите Наполеон проводил и з б р а н н ы й им курс, не считаясь с мнением т о л е и р а н а обязывая министра быть исполнителем его воли. Во всех этих объяснениях была доля истины. Тарле, Талиран. К указанным мотивам следовало бы добавить еще один, хотя он был и менее определенным. Талиран своим тонким политическим чутьем сумел уловить, что Наполеон Самоуверенность и диктаторский тон которого все возрастали, где-то сбился с пути, потерял верную ориентацию. Толиран не был как раньше уверен, что направляемый Наполеоном корабль сумеет благополучно пройти через подводные рифы и преодолеть встречные ветры. к н я з ь Беневенский и сам был непрочно в в с я к и й с л у ч а й на время отойти в сторону. У него к тому были и в н е ш н е убедительные доводы. Он считал себя обиженным, полагая, что за свои заслуги имел право на получение высших отличий, стать одним из архи, архи канцлером или архи казначеем или великим электором. Наполеон удовлетворил претензии Талирана, правда, внеся некоторые поправки. Он назначил его вице-великим электором, но зато отнял портфель министра иностранных дел. Фуше это дало повод для з л о г о к а л а м б у р а По французски слова вице, б и ц е и порог, б и е пишутся и произносятся одинаково. с о с е а в и с е Кирьяманкан. Это единственный порог, которого ему не доставало. Толеран был заменен послушным безличным шампаньи. Новый министр. Мог быть только исполнителем в о л и Наполеона, но император имел неосмотрительность по-прежнему доверять Тейлерану некоторые важные поручения. Тот пользовался этой оплошностью не только для того, чтобы пополнять этим путем свои постоянно просвечивающие за карманы, но и чтобы вести тонкую партию против своего суверена, которому он клялся верности. Бонапарт с ч л неудобным убирать одного Тейлера. Одновременно от обязанности военного министра он освободил и Бертье. Военным министром был назначен Кларк, обращенный им в свою веру еще в дни Камп-Уформи. Кларк был с а м ы м не военных, а стер генералов. В 1 7 9 7 году его называли генералом дипломатов. Десять лет спустя, когда он продолжал восхождение по иерархической лестнице, его в полголосе и м н о в а л и маршалом чернил. практически на з н а ч е н и е к Ларк а означало, что он будет б е с п р е к о с л о в н ы м исполнителем воли императора, как ш а м п а н ь и в министерстве иностранных дел. Бертье получил такую же с и н е к у р у как Тейлеран, дававшую ему л и ш н и е полмиллиона доходов в год, которые ему в сущности были не нужны. Наполеон сделал Бертье владетельным принцем н е в ш а т е л ь с к и м и маршалом империи, но он сделал его также несчастным человеком. Он заставил Бертье покинуть госпожу Висконти, привязанность всей его жизни, и жениться на какой-то германской принцессе, выбранной Наполеоном по политическим мотивам. т о было одно из частных проявлений династического безумия, по выражению Маркса, овладевшего Наполеоном, когда он пытался большие политические вопросы подменять брачными комбинациями в верхах, представлявшимися ему более или менее удачными. На о с в о б о д и в ш е й с я место министра внутренних дел претендовал Ренье де Сент-Анжели, д один из видных деятелей Брюмера. Наполеон дал ему с и н е к у р у хорошо оплачиваемое звание государственного министра, а министром внутренних дел назначил бесцветного и послушного к р о т е Смерть п о р т а л и с а освободила должность министра культов; она была замещена бывшим Фильяном б и г о д е п р о м е н а При всей кажущейся случайности этих назначений они имели определенный смысл. Из правительства устранялись брюмерианцы, люди, игравшие значительную роль в событиях 1 8 1 9 брюмера. Не трудно было также заметить, что перемены, произведенные в персональном составе правительства, имели и другую тенденцию: люди, сколько нибудь самостоятельные, мыслящие и способные защищать перед императором свои взгляды. Заменялись простыми агентами, беспрекословными исполнителями распоряжений императора. С тех пор, как 26 августа 1889 года учредительное собрание приняло декларацию прав человека и гражданина, в первой с т а т ь е которой было записано: «Люди рождаются и остаются свободными и равными в правах», великий принцип, сформулированный в этих словах, не раз нарушался. И все же целое поколение французов выросло в убеждении, что этот принцип — незыблемая основа общества, что сословия и титулы давно уничтожили как п р о т и в о р е ч а щ и е естественным правам человека, и что все французы не в смысле имущественном, а юридически равны. Наполеон нарушил этот принцип: учреждение ордена Почетного легиона, а затем учреждение звания маршалов империи. было юридически оформленным актом создания особой элиты высшей привилегированной верхушки. Официальной формой обращения императора к маршалам было мой кузен, а тем самым устанавливались хотя и подновленные, но в общем давно знакомые иерархические ступени. Учреждение ордена Почетного легиона вызвало недовольство созданию института маршалов. не придавалось большого значения, хотя бы потому, что всех маршалов вместе с почетными насчитывалось не более двадцати. В равной мере легко примирились и с принцами, членами императорской семьи, и г о ф маршалами, камергерами и фрейлинами. Раз есть император, то неизбежен и императорский двор. Но это было только начало. Раз тупив на этот путь. Наполеон не мог удержаться. Императорская мантия, накинутая на плечи, требовала совсем иного интерьера. Менялся не только внешний вид императорского дворца, не только его убранство, менялись и люди. Наполеон стал оказывать внимание старому дворянству, родовитой аристократии. Он окружил свою жену императрицу Жозефину дамами из старинных аристократических фамилий. Он им охотно покровительствовал, правда, у него хватило ума избежать опасности быть смешным. Он не намеревался дублировать роль мещанина во дворянстве. Литице государыня Мать перехватила как-то насмешливый взгляд герцогини д е ш е в р е с к о т о р ы м она обменялась с другой придворной дамой. Об этом было сообщено сыну. Переоценившая положение герцогиня была уволена и выслана из Парижа. Наполеон не для того стал императором, чтобы учиться манерам у р е м и г р и р о в а в ш и х аристократов. Он держал их в строгости, они могли ему только служить. Я открывал им путь славы, а они отказывались. Я приоткрыл дверь в прихожую, они все туда устремились, говорил он презрительно о старых аристократах. Но императорский двор должен быть окружён сиянием и блеском. И если старое дворянство годится только для роли слуг, к тому же не заслуживающих доверия, то кто мешает создать новое дворянство, дворянство империи? Эти рассуждения в ступали в противоречие со знаменитой первой статьей Декларации прав. Но б а р п а р т никогда не делал из принципов фетишей. жизнь не стоит на месте, и империя сама диктует свои принципы и законы. С весны 1807 года французы должны были снова привыкать к титулам, почти двадцать лет непроизносимым в стране и забытым, как с р е д н е в е к о в а я в е т ш ь Вновь появились герцоги, князья, графы, бароны. В кругах близких п р а в и т е л ь с т в у разъясняло, с ь что новое имперское дворянство. Это не возврат к старым со с л о в и я м это аристократия талантов, лучшая часть нации, сам народ, представленный своими наиболее выдающимися представителями. Был определенный политический расчет в том, что первый герцогский титул империя даровала бывшему сержанту л е ф е в р у а его жена белошвейка Катрин, не зная, ш а с какого конца едят спаржу, стала герцогиней Донцыкской. За н е й последовали многие. с о с л у ж и в с т в ы императора, солдаты, ставшие маршалами, бывшие депутаты конвента и даже члены комитета общественного спасения, р о с ч е р к о м п е р а были превращены в высокопоставленных представителей новой имперской знати. Бывший контрабандист Массена мог находить удовлетворение в том, что он назывался герцогом р и в о л и а позднее князем Эслингским. У него были огромные имения, великолепные особняки. Овладел состоянием, размера которого трудно было определить. Бертье, ближайший помощник Наполеона по руководству армией, был сделан принцем Невшательским позднее князем Ваграмским и герцогом. Обширные владения к н я ж е с т в а Невшатель он получил в личную собственность. Его доходы были огромны. Он стал одним из самых богатых людей. Маршал Ней, сын бочера, получил титул герцога. э ь х и н г е н с к о г о Позже ему присвоили еще титул князя московского. и о а х и м Мюрат, сын трактирщика, был сначала сделан великим герцогом земель Берг и к л а в е маршалом, а затем королем Неаполитанским. Бернадот был сделан князем Понте Корво и получил соответствующие владения. Старый б р е т е р Ожеро стал герцогом к а с т е л е о н ы Фуше герцогом о т р а н с к и Мармон герцогом Ругуский, Жюно товарищ ю н с к и хлеб Бонапарта, герцогом де Абрантес, Даву был надерен з в а н и я м и герцогом а у р ш т е т с к о г о и почек князя Экмюльского, Лан стал герцогом Монтебело, м о р т ь е герцогом Тревисским, т Савари герцогом Равиго, Коринкур герцогом Вичетским, Сульт герцогом Далматским. Бесье герцогом Истрии, Дюрок герцогом Фриульским, Маре герцогом Боссано, Кларк герцогом Фельдерским, к а м б а с а р е с герцогом Пармским и так далее. и н ы м приходилось довольствоваться меньшим. Бывший с п о д в и ж н и к Робеспьера Жан Бон Сен Андре был сделан бароном, бывший помощник Шомета Риаль стал графом. общее число лиц, возведенных в д в о р я с т в о превышало три тысячи человек. Так создавалась новая аристократия. Она обладала не только громкими звучными именами, то были не только герцоги, князья, графы, бароны, это, к тому же, были и очень богатые люди, которые могли соперничать огромными своими состояниями со старинными богатейшими домами Европы. Наполеон утешал обойденных. Он создает Новое имперское дворянство, дворянство талантов, храбрости, мужества. Он любил напоминать, что герцог Монтебело — это бывший солдат Лан, сын крестьянина. Каждый солдат носит в своем ранце жезл маршала. Каждый преданный империи француз может стать князем, графом, герцогом — одним из самых знатных людей страны. Золотые пчелы на бархате империи против белых лилий бурбонов. Разве они не принесут Наполеону победу и славу? То была иллюзия. Жизнь ставила иное противопоставление: красный ф р и г и й с к и й колпак против красных каблуков дворянства, народ против аристократии. Только в этом противопоставлении можно было рассчитывать на победу. Но в странном ослеплении Наполеон т е ж и л в себе иллюзии, будто с помощью этих звучных титулов С помощью высоких чинов, огромных денежных сумм, которыми он щедро награждал своих генералов и сановников, он сможет укрепить свою власть. т о была иллюзия, ошибка, в которой он вскоре убедился. На острове Святой Елены, обозревая ушедший в прошлое путь своей жизни, Наполеон правдиво рассказал о Жюно, друге его юности, с которым они были когда-то на ты. Делили в 1795 году последние медики, отказывая себе в куске хлеба или чашке кофе. Жено в о л е императора Наполеона превратился в герцога Дабрантеса. Самые высокие должности, почести, десятки тысяч франков предоставлялись человеку, о котором знали, что он близок к императору. Жено был военным губернатором Парижа, командиром гусар. У него были огромные поместья в Пруссии, Вестфалии. великолепный дом в Париже, известный всей столице, сотни л ш а д е й блестящий выезд, он мчался по стране с быстротой, которую мог позволить себе, разве что император. Когда Жюно был назначен в Португалию, ему определили жалование в 600 т ы с я ч франков. В Париже он получал немного меньше этого. И что же? Наполеон рассказал о том, как он должен был пригласить жену Жюно Лауру де Абрантес. т Он знал ее п о г о д а молодости, м проведенным на к о р с и к е чтобы пресечь безмерную трату денег, у т е ш и оргии, скандальный образ жизни, которым прославился на л и с Париж бывший сержант крестьянский сын Андоль ж е н о При огромных доходах ж е н о не хватало денег. Он должен был обращаться к императору с просьбой покрыть его громадные долги. В не меньшей мере, чем безрассудные траты денег. Жюно прославился скандальными связями, на которые его жена отвечала тем же. Дело дошло до того, что Наполеону пришлось лично вмешаться, чтобы положить конец развлекавшей весь Париж близости Лауры да Абрантес с Метернихом, австрийским послом, одним из самых опасных врагов Франции. Император не мог допустить, чтобы государственные тайны, доверенные военному губернатору Парижа, вхожему в тюльский дворец. Уходили бы по закрытым каналам в Вену. Жюно вместе с женой был отправлен в Португалию. Но этот частный случай Жюно имел и более общее значение. Кто мог бы узнать в этом п р и с ы щ е н н о м т я ж е л о в е с н о м человеке с расплывшимися чертами лица, небрежными жестами, равнодушным взглядом п о г а с ш и й глаз молодого офицера полного жизни и отваги? и м е н у е м о г о в узком кругу юно бури. Ведь прошло всего 10-12 лет, пройдет еще несколько лет, и герцог да Бранте, то ли в припадке безумия, как это было объяснено, то ли в состоянии глубочайшей душевной депрессии, покончит ь жизнь самоубийством, выбросившись из окна. Не в ы р а ж а л а трагическая судьба ж юно да Брантеса. нечто большее, чем личную катастрофу, способного человека сбившего с я спути. Не шли ли его товарищи и друзья сходными путями, как горта Бонапарта, железные к о горта молодых, беззаботных, ничего не страшившихся людей, смело у б е р о в а в ш и х что над ними сияет звезда счастья? Что стало с ней? Мюирон, Сулковский погибли в начале пути. Лан давно уже разошелся с императором. Бонапарт. Пытался его и з а с т р а щ а т ь и задобрить. В 1807 году он поднес герцогу Монтебело л миллион франков. Он его ценил больше всех и хотел вернуть его дружбу. л а н остался равнодушен и к титулам, и к деньгам. В 1809 году он был убит. Та же участь ждала д ю р о к а Он погиб в 1813 году. Бертье в 1815 году кончил жизнь самоубийством. в ы б р о с и в ш и с ь из окна как ж е н о Мюрат, король неаполитанский, блещущий нарядами, в пышных плюмажах, з а с т а в л я в ш и х принимать его за персонаж из цирка Франкони, всегда хотел большего — королевского трона в Варшаве или Мадриде. В конце концов он давился дюжиной пуль в сердце. Его расстреляли в 1815 году. Кто же оставался? Мормон, герцог Рагузский. Один из первых друзей Бонапарта, прошедший с ним весь путь, начиная от Тулона и Монте-Ноту, этот пережил всех. Он был первым, кто в 1814 году предал Наполеона, открыв фронт и дорогу на Париж армиям и н о с т р а н н о й коалиции. Была ли в самом деле счастливая звезда? п о д н я в ш и е с я на темном небе 1796 года для этой горски молодых людей так дерзко бросавших вызов судьбе Наполеон обещал в 1807 году, что польская кампания будет последней войной Тильзит давал ему необходимые гарантии и в дни расцвета франко-русского союза летом и осенью 1807 года большинство французов поверило, что время вовин слава бога императору осталось позади. Тем не менее вскоре по возвращении в Париж Наполеон дал женоприказ отправиться в Байону и там стать во главе армии, предназначенной для вторжения в Португалию. Это не было ни неожиданностью, ни секретом. Еще в Терезите Наполеон доказывал Александру, что Португалия единственное королевство Европы, поддерживающее торговые и политические связи с Англией. И что с этим нужно покончить, этого т р е б у е т интересы континентальной блокады. Судьба Португалии не интересовала Александра, да и в ту пору у него были заботы поважнее. 15 октября 1807 года на большом дипломатическом приеме в Фонтене б л о Наполеон обратился с резкими словами к португальскому послу. Перепуганный регент из дома Браганца немедленно объявил войну Англии. И выслал английского посла. Конечно, это была и с ц е н и р о в к а алиповая игра. Но, впрочем, чтобы не предприняло португальское правительство, ни чтобы не удовлетворило Наполеона, судьба Португалии была решена. 27 октября Фонтенебло был подписан франко-испанский договор о разделе Португалии. Армия Чуно уже маршировала по дорогам Испании, п р о з д в и г а я с ь к Лиссабону. Нарушил ли император данное им слово? Была ли португальская экспедиция новой войной? Ни Наполеон, ни большинство французов этого не считали. Представлений Наполеона то была лишь будничная мера по осуществлению континентальной блокады. Как мало он придавал з н а ч е н и е португальскому делу, видно хотя бы из того, что пока солдаты ж е н о а медленно продвигались по каменистым дорогам Испании, Наполеон выехал в Италию. Здесь у него были более важные дела. 23 ноября без единого выстрела королевство Этрурии было объявлено прекратившим с у щ е с т в о в а н и е Во Флоренцию вступили французские войска, казалось бы, только для того, чтобы восстановить старое название т о с к а н а Позже выяснилось, что изменилось не только название государства, изменилось и з м е н и л о с ь и правившая им династия. Вместо Марии Луизы из дома Бурбонов На престоле Тосканы оказалась также женщина, но из династии Бонапартов, Элиза. Еще через полгода, 30 мая 1808 года, в е л и к о е Герцогство Тосканское было включено в состав Французской империи, с о х р а н е н и в прочем, своей автономности. 23 ноября в Милане Наполеон издал декрет, расширявший знаменитые берлинские декреты. Все суда и товары, принадлежащие англичанам, подлежат блокаде. с т р о ж а ю щ е е осуществление блокады представляло с ь императору важнейшей задачей. Пий VII римский папа, как светский государь, не считал для себя обязательными постановления о б л о к д е В п а п с к и х владения х продолжали вести оживленную торговлю с англичанами. Наполеон потребовал прекращения всяких связей с Британией. Требование было оставлено без последствий. По-видимому, ватикане наивно полагали, что император, п о с т и г ш и й важности, поддержки католической церкви не рискнет с т о р и т ь с ее главой. То были ошибочные расчёты. Наполеон стал возвышать голос в письме, сопровождающем ноту Шампаньи римскому папе, продиктованном Наполеоном. Было угрожающе заявлено, что император сумеет почувствовать контраст между Иисусом Христом, погибшим на кресте, и его преемником, сделавшим из себя короля. т о был почти стиль пропаганды дхристианизаторов 1793 года. Но Наполеон всегда предпочитал действия словам. Еще в ноябре 1807 года генералу м е о л и с у командовавшему войсками во Флоренции, был дан приказ быть готовым к походу на Рим. В феврале 1808 года м е о л и с без единого выстрела занял Рим. В мае того же года вечный город был включен в состав французской империи. Был ли захват Рима и Тосканы новой войной? Кто решился бы это утверждать? Ведь вся операция была проведена в лайковых перчатках, без одного выстрела, без единой ж а т в ы Но люди склонны задумываться над завтрашним днем. Недоуменно пожевали плечами. Зачем Рим и Флоренцию присоединять Франции? Эти города никогда не были французскими. Они И не захотят, и не смогут стать частью Франции. Разве такие анексы способствуют укреплению мира?